Глава 16. Мы оказались стоящими посреди огромного плато, окружённого горными вершинами. Большие и маленькие, они создавали собой кольцо. Вершины возвышаются одна за другой, и нет им конца. Некоторые из них образуют странные громадные фигуры, похожие на людей и зверей. Далеко на горизонте уже не видны сами горы, а только их призрачные очертания. Якобы голубоватые призраки встают одна за другой на фоне неба. Очень много снега, белого, переливающегося волшебными бликами под солнечными лучами. Тихо. Очень тихо. Север Ларанта. Плащ, принесённый ректором, пришёлся к очень, кстати, Подкладка на меху согревала, не позволяя морозному воздуху подобраться к телу. Он точно знал, куда мы идём. Как вы узнаёте, где именно происходит прорыв? Он стоял у меня за спиной, но я знала, что вопрос услышит. По всей границе королевства стоят магические сигнальные маячки. При прорыве Каждый огненный ощущает, где именно нарушена цепь оповещения. Вызов приходит всем, но являются только те, кто в этот конкретный момент способен сражаться. Лекарские шатры установили, всё готово. Обернувшись, увидела несколько больших шатров, стоящих на большом выступе одной из гор. Мы находились на значительном расстоянии от них, но я видела, как ходили люди. принося из портала в сумки и вещи. Только мужчины. Везде были только мужчины. И я. В очередной раз открыв портал, ректор перенес нас прямо к самому большому шатру. — Это для вас, — сказал, жестом приглашая войти внутрь. Внутри шатер был довольно просторным. Несколько кроватей, видимо, для раненых, стол с коробками зелий, и наборами ингредиентов. И даже небольшая софа, видимо, для меня, если необходимо будет восполнить резерв с помощью сна. Несмотря на зимнее время года и мороз снаружи, здесь, внутри, было тепло и уютно. Первым делом подошла к столу оценить, что имеется в моём арсенале лекаря. Пузырьки из академии, названия аккуратно выведены на каждой бутылочке. Свои составы я тоже увидела. Для меня сегодня всё впервые. Главное понять, как действовать и не испугаться чудовищ, иначе кому-нибудь придётся помогать мне. Вышла из шатра, встав недалеко от входа. С моего места был прекрасный обзор на весь горный хребет. Что было за ним, я не знала, но здесь почему-то чувствовала себя в безопасности. Мужчины замерли, И как будто чего-то ждали. Как появляются фараоны. Откуда? Пока я ничего не слышала и никого не видела, но вызов о прорыве пришёл, значит, мы здесь не просто так. Страшный рёв раздался откуда-то слева, из-за гор. Такой пронзительный и громкий, что я даже закрыла уши руками, спасаясь от ужаса, принесённого этим звуком. Казалось, Даже огромные горы задрожали в ожидании сражения, которое, возможно, уничтожит часть из них. Вы находитесь только здесь, никуда без меня, крикнул в мою сторону ректор, скрываясь в портале. За ним последовали остальные, больше десятка мужчин, уходили один за одним, и буквально через 10 минут я осталась около шатра совершенно одна. Теперь только ждать. Раненных не будут отправлять в академию, приведут сюда, ко мне. И как бы не было страшно, я должна помочь. Шаровики истощаются первыми, значит, в течение часа придут раненные. Я боялась. Боялась запаниковать, сделать что-то не так. И да, я боялась осуждения Дарл Артака. Не могу сказать, что испытывала искреннюю симпатию к ректору, но от чего-то его мнение было для меня важным, а осуждение хуже смерти. Возможно, мне хотелось доказать ему и самой себе, что приставка к фамилии, какой бы она ни была, не определяет человека, а способности могут быть у любого. Конечно, моя особенность лечить не одного, а многих защитников делает меня отчасти особенной. И теперь я могу требовать от него хотя бы малость уважения. Рёв фарангов, разносящийся в течение какого-то времени где-то далеко, казалось, становился ближе и громче. Я не видела, что происходит за высокими горами, но понимала, что монстров несколько и сражение в самом разгаре. Слышала, понимала, что в нескольких милях от меня люди сражаются с чудовищами, рискуя своей жизнью, но увидеть была не готова. Не сейчас, может, потом когда-нибудь, когда смогу привыкнуть. Открылся портал прямо передо мной, из него, можно сказать, вывалились три мужчины, обожжённые, слабые и требующие моей помощи. Они были намного крупнее меня. Поэтому пришлось значительно постараться, чтобы затащить в шатёр шаровики. Применив тут же около входа магию, вылечила быстро, почти не истратив резерв. Для себя заранее приготовила восстанавливающее зелье, чтобы в случае необходимости продержаться дольше, чем в прошлый раз. Огненные, придя в себя, сразу же отправились обратно, оставив снова меня одну. Сколько обычно продолжаются сражения, не знаю. Только и остаётся, что ждать новых раненых. Но ждать долго не пришлось. Открылся портал и прямо мне в руки вывалился крад. Я поняла, времени на ленточников уходит больше, как и моих сил. Так этого пришлось тащить до кровати. Минут через 10 мужчина открыл глаза, вздохнув с облегчением. Спасибо ли Знаю, теперь ты всегда будешь ходить с нами, но прошу, не рассказывай Лейс. Я и так всегда скрываю от неё часть правды. Она впечатлительная, очень самознаешь. Конечно, если и скажу, то непременно смягчив свой рассказ. Я улыбалась. Мы поняли друг друга. Вскочив, Крат открыл портал и исчез в нём. Следующие несколько часов в шатёр приходили защитники. Ранения были разными. Кому-то требовалось всего лишь капля моей магии, кому-то чуть больше. Резерв был полон наполовину, но я уже выпила зелье восстановления, чтобы не заставлять ждать. Неизвестно, сколько им придётся сражаться, а каждый огненный на счету он помощь. Я даже не заметила, как солнце опустилось за горы и наступил вечер. Шаровики побывали в моём шатре уже по несколько раз. А ректора всё не было. Может, сегодня он не пострадает вообще, и моя помощь не понадобится. Из портала появился очередной мужчина, практически повиснув на мне. С трудом дошла со своей ношей до кровати, аккуратно сгрузив защитника. Присмотрелась. Рыжий. Точно, он совершенно рыжий, очень высокий, худощавое телосложение, огненно-рыжие волосы. такого же оттенка брови и ресницы. Он несомненно подходил под описание Айри. Да и если честно, он первый рыжий, которого я встречаю в своей жизни. Его огонь не сопротивлялся, позволив залечить раны довольно быстро. Приходил в себя, тяжело вздыхая. Привет. На меня смотрели невероятного цвета янтарные глаза. Улыбался, а на щеках ямочки. Теперь поняла, почему он понравился Айри. Обворожительная улыбка располагала, а сам он излучал какую-то необыкновенную теплоту. "Ты, Грегор?" спросила не удержавшись, пока мы одни, есть возможность расспросить его и выполнить просьбу подруги. "Я Георг". Я смутилась, если честно, не ожидала такого поворота. Значит, есть ещё рыжий защитник, которого зовут Грегор. Прости, я опозналась, приняла тебя за другого человека. Постаралась замять неловкую ситуацию. А кого ты ищешь? Огненный сел на кровати, свесив ноги. Возможно, я смогу помочь? Кого я ищу? Парализованного кузнечика. Но сам кузнечик не знает, что он кузнечик, да ещё и парализованный. Вот и как объяснить? Моя подруга на новогоднем королевском балу танцевала с защитником, который ей понравился, но узнала только имя, к сожалению, и... а теперь хочет его найти. — А как зовут подругу? Рыжий вопросительно приподнял бровь и как-то странно напрягся. — Айри. Айрил Дарвайн, если быть точной. — Айрил Дарвайн. Совсем забыла, что Айри у нас девушка радовитая, и в официальной обстановке всегда называет своё полное имя. Ты уверена? Георг резко вскочив, обхватил руками мои плечи и силой сжал. Да? Я тоже её искал, почти 2 месяца искал. Был в трёх академиях в надежде найти, но тщетно. Спасибо. С силой прижав, обнял так крепко, что дыхание остановилось. И что здесь происходит? За спиной неожиданно раздался голос ректора. Внутри резко всё похолодело, и я поняла, сейчас будет буря. Он неизвестно что подумал, увидев нас с Георгом обнимающимися. А это лишь благодарные эмоции счастливого человека. Абсолютно ничего. Вывернувшись из объятий огненного, повернулась к ректору. Вид, конечно, у него был так себе. Множественные ожоги, неглубокие раны на лице и потрёпанная одежда. Он с трудом стоял на ногах, а злость, видимо, забирала последние силы. Подошла, подставив плечо и показывая опереться на меня. Не сопротивлялся. Молча сверлил взглядом. Георг помог мне справиться с тяжёлой ношей. И мой больной благополучно опустился на кровать. Нужно срочно лечить этого недовольного мужчину, ругаться будет потом. Оставь нас. Отчеканил удар Лартак, смотря на Георга. Ты скажи ей, чтобы приглашение не принимала на бал. Я буду ждать её у входа. Она моя пара. Протараторил, за считанные секунды у меня на духом рыжий Я кивнула и мужчина, улыбаясь как счастливый ребёнок, выскочил из шатра. Подняла взгляд, встретившись с чёрными глазами мужчины, раниного, обессиленного, но при этом не терявшего самообладания. Сейчас мне нужно отдать свою силу, наполнив его резерв. И как это сделать, если внутри всё трясётся от страха? Взяла его за руку. Даквар сказала, что требуется прикосновение. Это ведь не обязательно его грудь, можно ведь и так. Рука большая, тёплая, согревает. Не хочется отпускать, прямо как в моём сне. Потянулась к своей магии. Она отозвалась тут же, готовая наполнить огонь своей лечебной силой. Потекла тонкой струйкой по венам потихоньку. Уже знает, что с огнём нужно аккуратно. Удар в ответ. Магический удар. Согнулась пополам от боли в груди, даже дышать перестала. Неприятно. Почему не принял? Мы ведь уже знакомы. Простите, Оливия. Виноватый взгляд ректора напротив, видимо, сам не ожидал такого. Ему так не нравится. Положите руку мне на грудь. Хорошо, будь по-твоему. А гонёк-то с характером оказывается. Дрожащими пальцами расстегивала рубашку мужчине, к которому, будь моя воля, вообще бы никогда не прикоснулась. Странное ощущение. Мы наедине, в шатре. Можно сказать, раздеваю его, лежащего на кровати. С другими таких мыслей не возникало. Раздела, полечила, отпустила. А с ним по-другому. Наблюдает внимательно. Следя взглядом за каждым движением моих пальцев, положила ладонь на грудь. Попробуем ещё раз наладить контакт. Моя магия готова. Притормаживаю свой сорвавшийся по призыву поток, заставляя замедлиться. Огонь поднимается, но не для того, чтобы напасть, а укутать мою силу своим теплом. Обволакивает, мурчит, нежится. Он рад встрече. Теперь рад. Вот так, значит, с тобой нужно. Что ж, будем знать. Моя магия течёт ему навстречу. Несколько минут, и резерв огненного снова полон. Вы улыбаетесь. Голос рядом вырывает из такого короткого, но очень приятного момента. Простите, засмотрелась на ваш огонь. Шепчу, убирая руку с его груди. Вы тоже ему нравитесь удивительно что за 300 лет я так и не нашёл того на кого бы он реагировал так же казалось ректор смущён ведь теперь только я вижу то что никто никогда не видел мужчина встал достал из сундука сложенный комплект вещей видимо знает уже что может понадобиться ему в рейде его внешний вид сильно потрепан одежду нужно сменить и видимо он собирается это сделать сейчас Я всё понимая пошла к выходу. Перед шатром толпились мужчины, разговаривая, общаясь и просто бесцельно ходя туда-сюда. Чего мы ждём? Разве бой не окончен? спросила Уэда, встретившись с ним взглядом. Окончен, но мы всегда ждём пару часов, чтобы убедиться в отсутствии фараонов. Так положено. отвечал дружелюбно улыбаясь, и я заметила, что остальные тоже смотрели в мою сторону. Тебе разве не сказали? Меня забрали прямо с занятия, не успев толком объяснить. Это ведь мой первый рейд. Да и спросить было не у кого, всё произошло неожиданно. Мне было неловко признаваться в своём незнании, но лучше спросить, чем притворяться, что знаешь. Лив У тебя уже есть пара на бал роз. Эд подошёл ближе, говорил тихо, видимо, чтобы остальные не слышали. Права была Лэйс. Он действительно хотел меня пригласить. Жаль придётся отказать. И только я открыла рот, чтобы сказать огненному, что не смогу с ним пойти, да и вообще не смогу. За спиной раздался уверенный мужской голос. Она уже приглашена на бал. Её пара я. Я воздухом поперхнулась. Нет, мне не показалось. Это сказал Дар Лартак. Простите, Дар Лартак, я не знал. Эд чуть поклонился, вежливый жест, и отошёл в сторону.